Глава четвертая. Двоев в клетке, не считая собаки. На крючок интриги сразу же попались мои малолетние прямянянки. Вчера вечером нам с Эдиком были подкинуты этих два юных организма. Организмы зовутся Олег и Оля. Олежка еще и крестник. Парень уже ходит в первый класс, а девица еще в садик. Они обожают Кубу. «А Маню тоже обожают!» Тут же решил поделиться любовью добродушный Куба. «Они бы хотели ее обожать, но Маня-то против!» «Да, Маня?» «Пусть только сонутся!» Показала кошка когтистую лапу. «Я тебе помашу лапой! Ишь какая! Скройся в своем домике и не отсвечивай! Сейчас гости приедут!» Родители организмов, по совместительству мой брат с женой, которых эти двое слегка достали, решили от них культурно отдохнуть на премьере в театре, а организмы сплавить нам с Эдиком. Мы, собственно, не возражали и даже обрадовались, особенно Куба. Оля и Олег придут вечером, а это скоро, а уже вечер, а уже пошли двери открывать, а давай их на улице встречать. Куба тоже доставать умеет. Гости приехали, шумом разделись в тесной прихожей и сразу заполонили весь дом. Оля кашляя остатками бронхита тут же потребовала горячий чай с сахаром, а Олег, прославленный яйцеед, заказал себе два жареных яйца. Потом выяснилось, что в тот день это была уже четвертая порция. Мания тут же скрылась в туалетной дырке, оттуда она выл и рычала на разные голоса. А Куба с Олегом пытались ее успокоить. Выходи, играть будем, они добрые, уговаривал кошку Куба. Не верю, шипела Маня из дырки. Это карлики, а карлики не бывают добрыми. Нет, это гномы, выдвинул свою версию Куба. А гномы всегда добрые. Выходи. Не выйду. пришлось оставить кошку в покое дети быстро просканировали две наши комнаты на предмет чего-нибудь новенького для развлечения и обнаружили что в зале возле стены стоит большая сиреневая коробка с нарисованной собакой это что спросил Олег а Оля стала ковырять пальцем упаковку это клетка ее нужно собрать будем собирать будем Собирать ее пришлось, конечно, мне. Дело оказалось настолько простым, что я даже не успела понять, как это делается, как оно уже сделалось. В металлический поддон пришлось положить старый коврик, который лег туда, словно его выкроили специально для этой цели. «Будем играть? Чур, я кот!» забронировала себе роль Оля и залезла в клетку. «И я!» – Олешка нырнул вслед за сестрой. «И я!» Погорячился Куба. Погорячился? Потому что перед каждым действием Куба имеет обыкновение сначала немного побояться, а потом это действие делать. Куба любит быть осторожным. Куба, иди к нам! Дети стали тянуть собаку за уши внутрь клетки. Собака упиралась. Ухи мои, ухи! Я сам, я сам, пустите! Пришлось воздействовать вербально на гостеприимных детей и объяснить, что собака должна сама захотеть зайти в домик. Для этого мы бросили в дальний угол клетки мячик, и Куба осторожно туда зашел. Теперь мы дети не стали ждать, пока Куба освоится на новом месте, пропустит через себя новые ощущения и примет решение, нравится ему тут или нет. Дети рванули за кубой внутрь домика и закрылись на щеколду. Они стали в домике жить-поживать и строить свои детско-собачьи отношения. «Это ты здорово придумала!» – вылезла Маня из дырки, увидев, как трое врагов заперлись в собачьей клетке. «Что придумала?» «Да ладно тебе! Одним движением сразу от троих избавились!» «Молодец!» «Ты про клетку?» «Ну да, смотри-ка, не такая уж ты и дурочка, как выглядишь. Смотри, как сразу спокойно стало. Ни собак, ни карликов, только ты и я, но、ну, еще и этот твой». Добрая и дикая Маня. «Маня, иди к нам!» – позвала кошку Оля. «Нам нужна кошка. В доме всегда должна жить кошка». Разбежалась Маня. Скажи этим, что у меня своя жилплощадь есть. Оля, Маня будет в своем домике жить. У нее домик на подоконнике. А ты ее возьми и засунь к нам, предложила моя племянница. Мы будем в четвером жить. Я, Олег, Куба и Маня. Засунь ее к нам. Эти дети привыкли к другим кошкам, кошкам добрым, ласковым и ценящим человеческое тепло. У них в доме живут две кошки, и они ведут себя совсем по-другому. Оля часто интересуется, почему наша кошка не такая, как все. Она уверена, что если Маню сильнее любить, она станет добрее. «Она такая милая!» – говорит Оля, протягивая к Маньке руки. Кошка при этом шипит и воет. «Да какая же она милая, когда она на тебя шипит!» «Она просто не знает, что я ее люблю!» Сейчас она узнает и станет доброй, Олечка. Она тебя предупреждает, чтобы ты ее не трогала, не лезь к ней. Я осторожно. Ей нужно показать, что она хорошая. Маня, ты же хорошая. Но здравомыслие берет верх, и моя шестилетняя племянница оставляет свои психологические приемчики, потому что Маня не уверена в своей хорошести и продолжает угрожать. Потом дети играют в котов адекватного и неадекватного. Неадекватный кот – это Оля, помоложе, вечно куда-то сбегает и появляется из воздуха. При этом Оля еще все время командует. Сейчас я убегу, а ты на меня не смотри, не смотри, я сказала. А вот сейчас смотри, удивляйся, говори, какой кот неадекватный, говори. Говорю, хорошо, что второй код в исполнении Олега вполне себе нормальный. Он лежит в домике и смотрит мультики по телефону. Пусть Куба меня ищет. Командую Толи и прячется за дверью. Я опять сбежала. Куба, ищи Олю, говорю я собаке. Вон же она за дверью. Удивляется Куба. А ты сделай вид, что ищешь ее и не находишь. Поищи по норошку. Куба не нужно долго уговаривать поиграть. Он скачет мимо двери, откуда высовывается мордень неадекватного кота и делает вид, что не видит Олю. Он меня не нашел, радуется племянница. Я сейчас буду плакать, а он пусть меня спасает. Ааааа! Вошла Оля в роль. Оля, не ари, соседи испугаются. Я не могу не арать. Я зову на помощь, Куба. «Ищи меня! А-а-а! Гав! Гав-гав-гав!» «Хорошо, что на часах только семь часов вечера. Еще можно пошуметь и побеситься. Что мы с племянниками и делаем?» «Идиоты!» – сообщает мне кошка, сидя в позе копилки на комоде, не наблюдая всеобщей сумасшествия. «Особенно ты! А я уж думала, что ты поумнела!» Уходить домой детям не хотелось. Клетка так захватила их творческое воображение, что они готовы были там спать и вообще жить постоянно. Мы еще придем, клетку не убирай, не уберу. Вы пока можете в ней играть. Почему пока? Мы всегда в ней будем играть. Скоро там будет кто-то жить. Дети не ожидали такого поворота. Жить? Кто? Ее будут звать Евлампия. Можно Лампа, можно Ляля. Ляля красивее. А кто это? А вот увидите. А когда? А кто? А как? А? Эх! На этой таинственной ноте мы и расстались. Нужно держать интригу.